Глава д в а д ц а т а а близок ли этот ресторан к реке? Нет. Ляск. Я, р е й д о с а н держа нож с вилкой, ем исключительное блюдо. Ном, гломб, ном. Рядом со мной находится красавица, одетая в элегантном японском стиле, которая варварски поедает блюдо перед ней, используя только вилку. Мне нужно будет немного подучить мио манерам за столом. Нужно, чтобы она хотя бы играла эту часть при необходимости. Серьезно, следует? Ну... Мы привлекаем внимание. Помимо нас кажется, что здесь нет больше людей, похожих на авантюристов. Присутствующие в основном гости, пришедшие поужинать. И такое ощущение, словно они клиенты иного класса в сравнении с авантюристами. Я буду повторяться, но тут паршивец. Он предоставил нам сервис по самой дорогой цене. Испуганный, он привел нас в ресторан высокого класса, в котором, по его взгляду, может быть, есть даже д р е с к о д «И это в лагере беженцев? Насколько же это роскошно!» – подумал Макота Макота. Примечание щтеца. Отсылка к Мисаке Мисаке. last Ордер из Ранабе Магический Индекс. а last Ордер из Индекса постоянно говорила таким образом. «Должно быть, это было восхитительно!» Задумалась Мисака-Мисака. Что ж, ну, значит, не судьба. Расстроилась Мисака-Мисака. Она постоянно говорила свою фразу, получается, любую, неважно какую, и потом говорила, типа, настроение или впечатление свое об этой фразе. С каким настроением она это сказала, ну, или так, как угодно. Ну, или могла быть ситуация такая, что она могла сказать, Эх, этого никогда не будет, подумала Мисака-Мисака. Но все это она говорит всегда вслух. в с Отдельное спасибо, а н р и л и н за объяснение отсылки. Мне стало интересно, какую же еду принесут, и когда я подошёл к столу, я увидел нож и вилку. Эй-эй, разве это не тот самый тип блюд, что нам подадут? И именно так всё и случилось. Таким образом, с едой, что не придавало мои ожидания, я начал проверять своё окружение. Оно наполнено людьми, которые выглядели как представители знати или торговцы. Я не знаю, правда ли они и знати, но я впечатлён тем, что они могут носить подобное о деяние. В них, похоже, трудно двигаться. Это место должно быть высшей ступенью для тех, кто хочет превзойти себя в сражениях. Это заставляет меня сомневаться в их здравомыслии. Даже если авантюристов и были на это деньги, я не думаю, что они пришли бы в столь помпезное место, как это. Великолепно выглядевшие кушанья подавали на стол в каждой части зала. Они были столь прекрасны, что могли служить у сладой для глаз. Черноволосая особа возле меня с ее жизнерадостной манерой есть назойливо привлекает мое внимание. Благодаря этой особе мне так и не удалось насладиться вкусом первой приличной еды с момента прибытия в этот мир. Ни единым кусочком. Несмотря на то, что я хочу понаблюдать за окружением, оставаясь незамеченным, я нахожусь в ситуации, когда все на нас пристально смотрят. Естественно, чтобы в полной мере достичь своей цели, я использую с а к а й В том числе и для наблюдения за Томоэ с преследователями. В размере, который позволяет мне так хорошо прослушивать их разговоры. Хорошо. Как бы это сказать? Если бы Томоэ была здесь, то, скорее всего, она бы прыгала от радости. Многие здесь обсуждают свои тёмные дела, о запасах оружия или прибыли со съедобных припасов, экспериментах, материалах и так далее. Без сомнения, больше половины присутствующих здесь были злодеями. Подражая персонажу магистра б у д ё из исторической драмы, я бы мог сказать, сколько же здесь преступных ячеек. Примечание Штеца б у д ё титул, присваиваемый чиновником-самураем в феодальный период Японии. Я не хочу думать, что богатые люди – зло, но в подобной ситуации с этим ничего не поделать. Может ли быть, что с этих пор для сбора информации я буду посещать подобные рестораны? Я совсем не против. Молодой господин, эта еда на вкус не такая плоха, но не слишком ли малы порции? Даже когда ты останавливаешь вилку, единственное, что у тебя в голове – еда. И что же мне с тобой делать, Мио-сан? Ммм? Mm -hmm. «С этим ничего не поделаешь, это не тот тип пищи, которую можно подавать в больших количествах». Окружающие смотрят, поэтому я написал слова у себя перед грудью так, чтобы лишь Мео видела. «Она исчезает после одного укуса». м и о действительно выглядела расстроенной. Рыбное филе было залито похоже на масло субстанции для усиления аромата. Это высококлассное блюдо было съедено в момент. Оно просто было проглочено целиком. Понятно, это выглядит как белое мясо, залитое соусом маньер. У него схожий с маслом запах, но возможно это просто разница в мирах. Именно поэтому ты должна правильно использовать столовые приборы и медленно наслаждаться блюдом. От слов, выдающих моё недовольство и толикой давления в них, цвет лица Мио изменился, пока она просто кивала в ответ. Я не знаю, слушала она внимательно или нет. Я часто не могу её понять. Всё так усложнилось. Более того, лицо Мио приняло растерянный вид, когда взяла нож левой рукой. «Ты не должна учиться этому сейчас, можно заняться этим позже. У тебя есть желание научиться этому?» «Ничего страшного, если ты медленно привыкнешь к этому». Я посмотрел на растерянную Мио. «Вместе с тем, как это происходит, я чувствую, что Томоя вытащит свои собственные персонализированные палочки для еды. Я должен предупредить её». Блюда идут один за другим, это приятно видеть, что это место настолько же живое, как и п а п Мы несовершеннолетние, таким образом нет никакого алкоголя. В прошлом было время, когда я пошел с моими друзьями в п а п и устроили безалкогольную вечеринку. Это то, что я назвал бы счастливым и приятным временем. Но, как неприятно. Недовольные разговоры, что я слышал от моего окружения. Есть некоторые, которые думают, что мы люди высшего класса, и эти ощущения неблаговидные. Меня даже тошнило. а еда настолько хорошая. Невероятная. Они действительно думают, что мы люди высшего класса, у которых много золота, но я мог только чувствовать сарказм от этих слов. По крайней мере, так это было с невероятно богатыми людьми, которые были в моем окружении. «Меня не волнует, если мы здесь, чтобы узнать о мире, но когда с а м а к о н ц е п ц и я уровня отличается, я чувствую, что это само по себе станет препятствием в нашем обучении». Человек, о котором идёт речь, кажется, получает удовольствие, и это было похоже на влечение. Её достоинство заключалось не в том, что она экономила деньги, а в том, что тратила их впустую. Когда я повёл её есть гамбургер, она сказала, что это за глина, у которой есть вкус, это еда? Мне показалось, что её глаза заблестели, когда она это сказала. Они действительно были такими. Нет, нет, их уровни разные. И они, похоже, даже не обращают внимания на экономическое положение друг друга. Это люди, которые не имеют никакого влияния на баланс экономических сил. Может быть, это потому, что у них есть такая сумма денег, которая заставляет их думать, что это вообще не важно. С другой стороны, люди здесь... Они используют своих друзей, чтобы обменять их на деньги. Это единственное, о чём они думают. И тот, который даже выше этих, использует большие проценты, чтобы получить деньги для использования. Независимо от того, как я об этом думаю, я не думаю, что буду связываться с этим супербогатым парнем. Не думаю, но... Все богатые люди начинают практически как воры, грабители, налётчики. Такие типы. Через лет сто или около того, они могли бы обрести хоть какое-то достоинство. Да, то, что называется жизнью. Так глубоко. Резюме разговоров, которые вели здесь люди, было примерно таким. Те, у кого нет денег, должны просто купить оружие и отправиться на охоту. Если он не может заполучить свои руки ресурсы и сырьё, когда он возвращается, вы просто одалживаете ему дешёвый кредит с низким временем возврата, и вы получаете хорошую морскую свинку. Это так же просто, как искушение ребёнка. Если он сможет что-то заполучить свои руки, вам просто нужно пригласить его на хорошую трапезу и вернуть деньги. Товар – это алхимия, друг мой. Я могу понять первую часть. Если вы физически развиты, тогда лучший способ, чтобы получить деньги – использовать ваше тело. Кроме того, люди, которые приходят сюда, в основном сосредоточены на обучении х тела, а не получении денег. Так что это тоже может быть причиной. Но морская свинка – это слова, которые я не могу просто пропустить мимо ушей. Они продают оружие по действительно низкой цене и манипулируют людьми. Если они вернут вещи, их можно будет продать по высокой цене, но все продукты питания и товары – это грабеж. И им приходится останавливаться в дорогих гостиницах. Если они ничего не смогут получить, им придется полагаться на кредиты, и их концом станет превращение в морских свинок. В конце концов, деньги вернутся к ним. Более того, они увеличатся. Кроме того, Еда, противоположный пол, роскошь. Им, к сожалению, приходится жить с реальностью, что все эти вещи предоставляются слабыми. Порочный круг. Нет, это хорошо сделанная система, созданная теми, кто получает прибыль. Из-за окружения я даже не могу наслаждаться моей едой, ты, Суване. И? Это всё ещё отражается на моём лице. Кажется, что Мио, по крайней мере, обращает внимание на то, что её окружает. Ну, это единственное, что она делает. Но я должен признать, что она прогрессирует. Да-да. Мне жаль, но похоже, это отразилось на моём лице. Нет-нет, это я наливаю холодную воду в нашу совместную трапезу. Теперь, когда я внимательно смотрю, я вижу, что у Мио лицо, которое, кажется, что-то выражает. В конце концов, эта девушка не очень хорошо умеет держать себя в руках. Хм, это и есть то, что называется глупостью. Нет-нет-нет. Давайте не спеша сделаем выводы. Ну, в конце концов, похоже, что мы будем принесены в жертву у в л е ч е н и е т а м о э Когда я думаю об этом, мне становится немного жалко. Потому что путь, по которому вы идёте, это божественное наказание. Должен ли я идти по пути и пить тыльной стороной меча? Во-первых, я буду выкладываться по полной. Я буду прямолинейно танцевать под кровавым дождём. Если я подумаю об этом рационально, то, вероятно, в ближайшем будущем я кого-нибудь убью. Однако, я живу уже много лет, считая это высшим табу, так что я ничего не могу с этим поделать. Я не могу думать о том, чтобы сделать это по-настоящему. Если я впаду в панику и не смогу этого сделать, у меня все еще есть т а м о э и Мио, так что должен быть способ обойти это. У меня нет ни минуты свободного времени. Ха. Убей, убей, убей. Колоть, рубить, бить и убивать. Когда я убил лис, у меня не было никаких намерений делать это. Это был несчастный случай, поэтому я очень переживал по этому поводу. В то время, когда я сделал это с демонами, я не знал об их существовании. В случае с т а м о э м и о я боялся за свою жизнь. Когда я представляю, что цель изменится на людей, я смеюсь. Нет, возможно, я удивлен, что я могу легко представить сцену, в которой я убиваю людей. Хотя на самом деле я не думаю, что ничего не почувствую, когда на самом деле это сделаю. Это не должно быть возможно. Не должно быть, но... Я продолжил свою трапезу, думая об этом беспокойстве внутри меня. В конце концов, Томоэ Сан желает конфликта где-то внутри себя. Это потому, что в первый раз. Мио не поняла моих слов, и у неё было растерянное лицо. Это довольно живописно. Правильно, это означает, что красавицы хорошо выглядят, что бы они ни делали. Верно. Может быть, мне стоит немного прогуляться. В любом случае, завтра мы отправляемся на рынок. Я должен получить предварительный просмотр этого места и изучить свой путь туда, пока я там нахожусь. Я просто попрошу т о м у я позаботиться о Грузии. Также кажется, что Мио пьёт алкогольную дрянь и уже покончила с едой. Кстати, я ещё ничего не пил. Это потому, что я не думаю, что это безопасное место для этого. И я также предложил это Мио. Хотя я хочу знать, действует ли на них действие алкоголя таким же образом. Ну что ж, давайте отправляться. Хотя она кажется слегка пьяна. Я также поднимаю глаза и притворяюсь, будто пьян. Играем двух пьяниц. Если хвосты есть не что иное, чем просто следующие за нами, я чувствую, что в это время они сделают свой ход. Сейчас. Появится ли зверь, или это будет змея? Пошли отсюда, Мио. Давай немного прогуляемся. Я не знаю, поняла ли Мио истинный смысл моих слов, но она вскочила с места и энергично закивала.